Глава 14. Жёка. Я вертел в ладони свой мобильный, азартно решая, чем ответить Пельмешке. После того, как эта маленькая вредина скинула мне свою фотку с Максом, у меня знатно потемнело в глазах, так что мой мобильный с трудом пережил её диверсию. Цветочек была моя, и отдавать её я никому не собирался. По крайней мере, в ближайшее время пошёл на стратегическую хитрость и подставил ближнего своего, соврав пельмешке. Ровно минуту мучился угрозе имея совесть за доносы по клёп на товарища по погонам. Выдохнул и принялся за работу, чем и занимался аж до 16:00. Бабуль, идите. Услышал я из коридора усталый голос Ромыча. А мой кошелёк, ответил ему старческий голос. Найдёте? Конечно, найдём, воодушевлённо пообещал ей Роман. Сейчас подключим ФСБ, ОМОН и наших лучших кинологов. По запаху найдём вора. Точно! Бабуля не поверила своему счастью. А то идите отдыхайте, сериал свой любимый посмотрите. Точно. Через час мой сериал начинается, вспомнила старушка. Спустя мгновение усталая морда моего товарища появилась в дверях. Опять она, хмыкнул я. Кошелёк в её сумочке. Трижды доставал, показывал. Нет? Упирается, что украли. Ромыч выдохнул, сел на стул, закинул ноги на стол и сменил тему. Может, вечером куда-нибудь сходим? Не могу. У меня подвиги, хмыкнул я. Играем с пельмешкой в Геракла. Вы уже до рылевых дошли? оживился Роман. Почти. Первый подвиг воздержание. Поэтому я пока никуда. Какой? заржал Ромыч. В воздержании и ты на тусик приходила, а я сдержался. Мне скоро ждать всех твоих у себя. Будут заявления о пропаже любимого писать. Ты им бледомор устроил. Никакого жеки весь месяц веселился Ромыч. Им тоже воздерживаться полезно для здоровья, хмыкнул я. Макса не видел? У себя в кабинете, махнул рукой Ромыч. А тебе зачем? За тем, что пельмешка моя А эта Харя довольно к ней по утрам бегает, ещё и фотографируется. Подожди, озарила Романа. Так она не дала до сих пор. Евгений, ты и стареешь, или теряешь хватку? Я развлекаюсь, оскалился я. Интересно с ней. Прикинь, она меня пыталась заставить участвовать в гонке на лыжах. Осенью, блядь, в парке. Руки крутит как нормальный опер, язычок острый. Мечта, а не цветочек. Ты это, аккуратнее с такой. И ничего не подписывай. Оглянуться не успеешь, как окажешься женатым и с тремя детьми. Мужчины всё делают ради дам. Ради не дам ничего не делают. С философским видом процитировал я и напомню. У тебя детей нет? Так я и развожусь, вздохнул Ромыч. Не простила Нет, скривился мой товарищ. Вчера весь вечер свои шмотки под окном ловил. Вы же вроде помирились, припомнил я. Ага, пока Стелла не позвонила. Роман потёр лицо ладонями. А моя трубку взяла. В общем, теперь точно всё. Не простит. И это как прощение просить будешь, если семью хочешь сохранить, даже не думай отпускать. Под дверью спи, номер смени, цветами завали. Вот если сейчас уйдёшь, точно потеряешь гений. Ты когда стал спеццом по бракам? изумился Раман. Я спец по женщинам, подмигнул я. Рабан вздохнул и уставился в потолок. А я услышал в коридоре очень знакомый голос, настолько знакомый, что сорвался с места и вылетел в коридор. уронил челюсть, поднял и обалдел. Ко мне шла та самая бабуля, которая несколько минут назад ушла со своим кошельком в сумке, и лилечка, суровая и собранная. Вот, бабулин перст указал на меня. Вот он, заявление не принимает, ахальник. Сейчас разберёмся, пообещала старушке цветочек, а я ляпнул Ты куда так на фу фу вырылась? Ромыч выглянул, заметил старушку в компании пельмешки, крякнул и остался смотреть шоу. Я же осматривал Лилечку с ног до головы. На ней было платье, которое вот вообще не оставляло простора для фантазии. Короткое, красное и в обтяжку. Длинные ножки в туфельках на каблуках, на лице боевой раскрас, а в руке букет. Макс постарался. Если узнаю, что он к моей пельмешке свои фаберже опять подкатывает, не посмотрю, что старше по званию. Хлюпальник снесу так, что не найдёт потом. Тебе какая разница? Задрала она нос и смирила меня взглядом. Почему заявление у гражданки не принял? Как говорила Белоснежка: "Держите меня семеро". Закатил я глаза. Проходите, гражданочки, в мой кабинет. Разберёмся. Лилечка гордо прошла вперёд, а я провожал её взглядом и только что не облизывался. "С люди подбери со смешком", прошептал Ромыч. Бабуля бодро шагала за пельмешкой. На лице потерпевшей было самое злорадное выражение. А я усмехнулся. "Ну, бабуля". Лилечка тем временем отложила букет, И грациозно устроилась на стуле, положив ногу на ногу. И так у неё это вышло, что я, кажется, поплыл и взбодрился. Организм срочно взбунтовался против первого подвига и требовал компенсацию, бодренько так требовал, до тёмных кругов перед глазами. Я сел за стол, чтобы окружающие моё состояние не заметили. Прокашлялся и хрипло велел: Рассказывайте. Нет опер. Это ты рассказывай, почему так плохо свою работу выполняешь, потребовала будущий генеральный прокурор. Пожилого человека расстраиваешь. Этот пожилой человек явно какой-то энергетический вампир с очень своеобразными предпочтениями в еде. Оперов ей подавай на завтрак, обед и ужин. У нас весь отдел от неё уже не просто плакал, а рыдал горючими слезами. Ромачева он уже измочалила, теперь за меня взялась Алилечка, добрая душа, пожалела старушку, на разборки пришла. В чём проблема, бабуль? Перевёл я взгляд с коленк цветочка на бабушку. Мгновенно отпустила. То, что так бодро поднялось, тут же опустилось и скукожилось. А я решил пока смотреть на бабулю и не представлять, как я усажу Леночку на стол, задеру платье, не представлять. Кошелёк украли. Завела она старую песню о главном. Когда вы видели кошелёк в последний раз? спокойно уточнил я. Вчера. Вчера. Где? продолжал я. В магазин ходила за хлебом. Довольно отчитывалась старушка. После магазина кошелёк в сумке был? Не было, азартно врала потерпевшая. Валька, продавщица спёрла. Это точно она, губы намоливала красным. Так и запишем: губы намоливала красным, серьёзно поддакивал я. Лиля молчала и косилась на меня. Ну точно, генеральный прокурор Её можно уже сейчас в кресло начальника сажать. Унижать и оскорблять взглядом она умела прямо как наш образцов. Пишите, пишите. Бабуля от радости даже на стуле подпрыгнула. Цены задрала на молоко, воровка. А у меня пенсия маленькая. Угу, делая вид, что усердно пишу, согласился я. Продолжайте, Калерия Степановна. А сосед с первого этажа наркоман. «Снова новую бабу привел?» «Снова?» — переспросил я. «Да!» «Бабушка, ближе к делу!» — робко напомнила ей Лилечка. «Да моя ж ты мечтательница!» Калерия Степановна на любимого конька села и уже не слезет, пока не выговорится. «И сидеть тебе, пельмешка, тут со мной еще часа три!» «Не мешай!» — приказала ей бабуля. Лиля охнула. развернулась и встретилась с реальностью. Потому что не делать добра у вас кошелёк украли, напомнила ей Лиля. Причём тут ваш сосед и продавщица с красной помадой? Пришёл черт лилечки проходить путь самурая. Через эту бабулю прошёл весь отдел вместо боевого крещения. Не поехал к ку куху, и значит, нервы как стальные канаты. Ты нам подходишь, Девочка, не учи меня жить, презрительно потребовала Калерия Степановна. Пельмешка покосилась на часы и Но нет, ты эту диверсантку привела, а теперь решила сбежать? Не выйдет. Калерия Степановна, объявил я, поднимаясь, потому что Цветочек решил уйти по-английски и уже потянулась за своим букетиком. Что? — раздраженно поинтересовалась старушка. — Кошелек опишите, — мягко попросил я. — Какого цвета, размера, как выглядел? — Черный, потертый, пять на десять. — Ага. А теперь магия! — загадочно прошептал я. — Ахалай-махалай, бес мне в бороду, старость в ребро. Трах тебе, дох! Залез к бабуле в сумку и выудил кошелек. Тот самый чёрный, потёртый, пять на десять. «Ох!» — издала возмущённый возглас бабуля. «Калерия Степановна, а вы знаете, что за лже-свидетельство статья положена?» «Уголовная!» «Я там по камерам видел. Валька, продавщица, к нам уже идёт. Ответное заявление на вас писать». Не моргнув глазом, соврал я. «На меня!» — возмутилась бабуля. За что? За ложные обвинения. Но готов поспособствовать и сказать, что заявления не было. С милостью велси я. Быстренько бегите, чтобы вас не заметили. Бабуля подумала и приняла правильное решение. Выхватила из моих рук свой кошелёк, любовно прижала к груди и выдала. Вот ты нормальный. Я аж рот открыл от неожиданного признания. «Не то что этот мордоворот!» — она указала на Ромыча. «Идите, Калерия Степановна, идите!» Я довел старушку до двери, вытолкал в коридор ее, следом Романа, и хищно обернулся к цветочку. «А ты куда? Радость моя!»